Глава 1 Сонная марь дневного зноя отступала. На смену ей шла вечерняя прохлада, с моря накатывали волны свежего воздуха, где отчетливо чувствовался запах соли. Хотелось послать все к черту, сбросить себя плитник, разгрузку, подсумки с магазинами и гранатами, автомат этот, будь он трижды проклят, закинуть подальше в кусты, следом отправить шлем и рацию, разбежаться как следует. И со всего размаху плюхнуться пузом набегающую на песчаный берег пену морской волны и похрену что сейчас уже конец сентября теплы неимоверная погода как будто с ума сошла с этим глобальным потеплением ученые поговаривают что уже в 1925 году течение гольфстрим может остановиться причина этой катастрофы ученые называют глобальное потепление которое сопровождается выбросом парниковых газов и таянием арктических льдов. Так что, может, зря мы тут пыжимся, чей этот гольфстрим, который бесплатная печка для всей Европы остановится, и ее жители от холода нафиг все вымрут. Ну, может, не вымрут, но из Европы точно сдриснут на юга, в Африку и Азию. Остановится гольфстрим или нет, нам это неизвестно, поэтому работу надо делать, чем, собственно говоря, последние два месяца мы и занимаемся. Конкретно сейчас стоим на блоке и держим стратегически важный перекресток. Стремно как-то. Сотый раз за последние два часа проворчал себе под нос Шах. Спалимся, нюхом чуешь что спалимся. Не бзди, легкомысленно отмахнулся Бахмут. Все будет чики-пуки. Я так тысячу раз делал. Ага. А вот с этого тысячу раз делал, обычно и начинаются все проблемы. Движение справа. Одними губами прошептал я. Шах, врубай камеру. Только звук выключи. Названный мной боец тут же прикоснулся к панели экшн-камеры, прикрепленной к его боковому шлему. Запись началась. По дороге в нашу сторону двигалась небольшая колонна военной техники. Два гантрака, БТР-80 и тягач с немецким танком «Леопард-2». На броне БТР сидел десант, десяток бойцов, облаченных в мультик. «Слава Украине!» — заорали нам с проезжающей мимо брони. «Порошенко хуйло!» — крикнули мы с Семеном в ответ. <плевый> — И-и-и-и! раздался дружный ржач с уносящегося вдаль БТРа. <плевый> — болезненно кривясь, замычал шах. — Парни, может, хватит? — Не хватит! — презрительно сплюнул на землю семён Не бывает там кому, чтобы герой России семён Варшавин фашистские лозунги и кричалки поддерживал. Но саул же четко приказал, чтобы всем вести себя как противник, даже в мелочах. — попытался возразить Шах. «Мы себя ведем так, как надо», — объяснил я Шаху наше с бамутом поведение. «Сам же видишь, что каждый раз вражеские бойцы на наши выкрики только смеются в ответ. У хохлов так заведено, что правители, командование, гетманы не могут быть хорошими априори, то есть по определению, так что ругать свое командование и руководство страны для украинца — это нормально». Беда украинского обывателя в том, что он не верит в сильные государства и в сильных государевых людей. Более того, он считает, что ему будет лучше вообще без государства, чем с ним. Отсюда и пресловутый политический лозунг – «Геть усих!». Идеальная Украина, которую вы можете встретить в современных украинских школьных учебниках – это одно большое село, в котором мальчики пашут землю, а девочки варят борщи. Эту идею активно продвигают западные владельцы Украины. Хуторянство – это естественное состояние украинского сознания. Поэтому Украина, оставшись сама по себе, оказалась неспособна родить хотя бы одного настоящего государственного мужа, потому что из хуторянина может получиться максимум приказчик, но не президент. Городских вытесняют деревенские, подстраивая города под свой хуторской ум. Поэтому вместо централизованного водопровода – Приходят уличные колонки, вместо централизованного отопления печи, в том числе в многоквартирных домах. А вместо русского языка, на котором говорили и говорят выдающиеся мировые мыслители, приходит мова, который хорошо подходит для управления коровьим стадом и который совсем не годится для ракетостроения. И все бы хорошо, да вот только эти самые хуторяне, переезжающие в города, делают это не потому, что их деревни процветают, и они хотят теперь нести умный, добрый и вечный городским жителям. Вовсе нет. Украинский хуторизм – это не тяга к созданию провинциального рая под соломенной крышей со сливочным маслом. Это бардак, безответственность, невежество, хамство и большая ненависть городским, которые живут лучше. Шаха понять можно. Все-таки третью неделю в тылу врага, в самом эпицентре опасности, вокруг одни враги – солдаты ВСУ, сотрудники иностранных ЧВК, Бойцы иностранного легиона, кадровые военные НАТО, националистические формирования, тероборона и так далее и тому подобное. Вражин вокруг, как блох на дворняге или соплей у дебила. Короче, много и густо. Вот личный состав нашего диверсионно-разведывательного отряда потихоньку сходит с ума, шалея от невозможности разрядить ближайшего укропа автоматный магазин. Мы, конечно, с Бамутом тоже молодцы. Нет, чтобы тихо сидеть на блоке, опуская взгляд в землю, когда мимо проносятся вражеские колонны, нет. Мы каждый раз радостно орем в ответ на всевозможные встречные фашистские лозунги «Байден дебил», «Порошенко хуйло», «Буданов сука», «Тимошенко да» и так далее. Но нам можно. Во-первых, мы кричим строго то, что местные вояки сами думают и считают, а во-вторых, у нас играет ветеранский азарт, этакий пофигизм бывалого воина который частенько толкает тебя на сумасшедшие поступки, вроде того, чтобы ходить небритым перед собственным генералом, дать морду заезжему полковнику из из ГШ или спать на планерке у камбрига Так что после всего вышеперечисленного крикнуть в ответ на славу Украине «Порошенко хуйло» — это не самые страшные и опасные. А что поделать, если Порошенко действительно такой и есть? Мы так считаем, и большинство военнослужащих ВСУ разделяют наше мнение. Украине вообще не везет с президентами. Видимо, не может родить украинская земля нормального правителя. Хорошо известно, что государство управляется не народом, а элитой, существующей на данный момент в конкретном обществе. Легимитизация элиты перед обществом осуществляется через систему выборов. То есть населению тем или иным способом навязывается конкретная элитная прослойка, а она только как бы выбирает именно ее. Элита не может быть привнесена откуда-то извне. Она может зародиться только в недрах существующего общества и формируется в ответ на общественный запрос. Какое общество, такая и элита. У украинского общества был запрос на мессию, способного привести Украину в западный рай. И оно получило его в самом мерзком и извращенном виде. Сегодня на Украине нет национальной элиты. Она сплошком продорская и прозападная поскольку в обществе не сформулированы национальные интересы. А интересы хозяев элиты совершенно другие. Как бы ни стремилось общество заменить элиту, она все равно останется компрадорской и олигархической. С каждым последующим политическим циклом правящая элита становится все хуже и хуже. И это проклятие давно уже висит над Украиной, поскольку нет идеи существования для этого государства, построенного на ненависти и зависти. Двуголовый хозяин Украины. Так сложилось, что формированием убогой украинской элиты и ее отбором на всех этапах руководили два хозяина – местный олигархат и США. Именно они определяли и определяют, кто будет стоять во главе государства. Им интересы государства и населения, как говорится, до лампочки. США нужен был русофобский плацдарм. Олигархам – возможность грабить государство и население. Сильная государственная власть им была ни к чему. Чем глупее и продажнее элита, тем проще ей управлять и направлять в нужное русло. Хозяева так и подбирали под себя элиту, выбирая худших из худших. В результате такого отбора и сформировался никчемный правящий класс, угодливо смотрящий на своих работодателей. Изначально элита формировалась из компрадорской советской партийной номенклатуры, предавшей коммунистические идеалы во имя удовлетворения своих амбиций и сознания собственного местечкового княжества, целью конвертации власти в собственность. Один коровчук со своей хатынкой чего стоит. Кучма запустил процесс формирования олигархата И более ушлые грабители оттеснили от власти советскую номенклатуру, сформировали свои партии и сами стали властью, выдвигая в качестве элитариев своих ставленников. На следующем этапе подборов элитариев занялись уже США. Потеснили олигархов и у руля поставили свою марионетку Ющенко. Но он оказался настолько глупым и бездарным, что олигархат продержал временную победу, продвинув во власть клан Донецких. Это очень не понравилось американцам. Они устроили переворот, и у руля встал их сукин сын Порошенко. Здесь также их постигла неудача. Он оказался слишком жадным и вызвал лютую ненависть населения, чем ставил под угрозу существования отлаженную систему управления страной. И его по случаю заменили клоуном. Коломойский думал, что он поставил Зеленского для себя, но ошибся. Более сильный из -за океанский хозяин сделал его своим слугой. Американцы, подбирая команду Зеленскому, наглядно продемонстрировали, какая элита им нужна во власти на Украине. Далекому от правления государством клоуну подобрали команду управленцев из подготовленных соросят гомосексуалистов, парикмахеров, и людей просто с улицы, не имеющих никакого опыта и знаний. Олигархи в допустимых пределах пристроили и своих ставленников. Вот такой правящий класс от имени США и олигархата стал руководить государством. Очень быстро выяснилось, что во главе стоит никчемная марионетка в окружении, мягко говоря, дебилов, управляемая и науськиваемая двуголовым хозяином. Население стало проклинать своего кумира и по своему недомыслию задумываться о новой мессии, которая обязательно приведет тамошный народ к счастливому будущему. Еще при Ющенко олигархическая республика постепенно стала трансформироваться в неонацистскую диктатуру. При этом олигархи и первые лица государства никогда не были патологическими нацистами и русофобами. Для американцев и олигархов нужна была узда, чтобы держать повиновение болваниное население. И на эту роль вполне подходили радикалы укронационалистов. Их структурировали, обучили, прогнали через кровь на Донбассе и дали полную свободу в подавлении любого сопротивления установившемуся режиму. В итоге Украина была преобразована в тоталитарные государства с нацистской идеологией, где правит американцы и элигархат, расставляя на всех уровнях подчиненные им кадры, а запуганное и зомбированное население, склонив голову, воспринимает эту власть и надеяться на какое-то чудо и земной рай на Западе. Можно только удивляться наивностью и скудаумию, загнанных в такое примитивное состояние людей. Зачистка поляны по-американски. Постепенно местный элигархат свою роль по превращению в Украину в Руссоповский плацдарм выполнил. Зеленский был испепелен в огне мощного взрыва, который прогремел, когда Гетман всея Украина прибыл на фронт, чтобы попиариться. Вместе с кокаинным карликом Зе Погибло много украинских государевых мужей, вернувшийся на пост командующего ВСУ генерал Залежный, бывший командующий ВСУ Сырский, сникер Верховной радости фанчук глава офиса президента Украины Ермак, председатель СНБО Данилов и еще примерно с десяток персон рангом поменьше. Короче, срубили гидре голову одним удачным взмахом меча «Одномоментная гибель!» Столь представительных фигур украинской политической верхушки внесла такую панику и в структуру управления не только страной, но и армией, что можно сказать, что можно сказать, кукры Кукр Рейх рухнул в одночасье. Украинские чиновники разного ранка тут же поняли, что сезон охоты на них открыт, больше никакие договоренности и тайные обещания не действуют, а значит надо бежать, бежать куда глаза глядят, лишь бы подальше от Украины. украинские солдаты, При этом по большей части остались в окопах и продолжали оказывать сопротивление. Солдаты обычно воюет не за генералов или президентов. Уж в Украине точно не господ свыше. На Украине вообще принято открыто ненавидеть власть, ругая ее при любом удобном случае. Солдаты в окопах воюют за страну и свою семью. Еще больше паники в ряды украинской правящей элиты добавляло непонимание, кто произвел столь страшную по своим последствиям диверсию. С одной стороны, все, конечно же, подумали на Россию, но русские почему-то не спешили воспользоваться плодами своей победы. Фронт никак не реагировал на происходящее, лишь на одном участке было заметно продвижение русских войск, остальные же направления оставлялись без изменений в течение двух недель. И только спустя две недели, когда стало понятно, что в Украине Кирдык русские нанесли удар с севера то есть опять зашли с территории Белоруссии, а потом еще и ударили в направлении Харькова, обойдя его с двух сторон. Две недели после смерти Зелия и Залужного и остальных предводителей Украины в Киеве царил натуральный бардак и война за власть. Порошенко, объединившись с мэром Киева, порвозглазил себя и его президентом Украины. Глава ГУР, заручившись поддержкой начальника СБУ, объявил, что власть в стране переходит к военным в его лице. Тут же появилось еще не меньше десятка желающих стать гетманом «Всея Украина». Есть хорошая украинская пословица «Где два украинца, там три гетмана», и она отражает всю суть украинской натуры и ее особенности. С этим связана и вся в непродолжительной истории украинской государственности и независимости. Свободолюбие и рабское послушание перемежается всю историю народа, но при этом могут проявляться черты патриотизма, жертвенности. Они могут и сильно любить, и люто ненавидеть, погролопанить, оскорбляя друг друга и порадоваться, как у соседа хата горит. И даже если огонь на твою хату скоро перекинется, этого украинца не заберешь. Украинцы так и не научились управлять большим количеством людей. Присущие им черты не способствуют сплоченности, поиску общих интересов. Игра на крайностях, черное-белое, зрада-перемога, бунт-покорность, навешивание на людей ярлыков и деление на плохих и хороших Все это не могло привести на протяжении всей истории к созданию сильного государства, основанного на силе права. Но если к этим национальным чертам добавился крайний национализм и радикализм, которые проповедует принцип «свобода или смерть» и готов жестоко расправляться с неугодными, то получилась гремучая смесь. В общем, кто стоял за тем взрывом, унесшим жизни двух десятков украинских политических и армейских тяжеловесов, так и осталась загадкой. То ли это сделали российские спецслужбы, то ли кто-то из своих, ГУР или СБУ, то ли западные партнеры решили поставить крест на проекте «Украина». Непонятно. Хотя лично я знал, кто стоял за этим взрывом. Знаю, но не скажу. Понятно было лишь одно. Украина проиграла, российские войска, активно работая из трех направлений, севера, юга и востока, перерезали пути снабжения всей группировки ВСУ на левой стороне Днепра тем самым образовав огромный Днепровский котел. Да, этот котел еще бурлил и сопротивлялся, в нем находилась большая группировка украинских войск с техникой, боеприпасами и личным составом. Но для всего мира стало понятно, что вся левобережная часть Украины совсем скоро будет находиться под контролем армии РФ. Дело времени, русские, не торопясь метр за метром, щадя жизни своих бойцов, замыкали крышку котла, перемалывая всех, кто оказывал сопротивление. Многие солдаты ВСУ сдавались, причем не поодиночке, а целыми подразделениями и воинскими частями. Понимаешь, о сопротивлении тщетно. Ну а когда венгерская армия перешла границу с Украиной, заняв небольшую территорию, которая является частью Закарпатской области Украины, в центре в городе Берегово, то всем остальным соседям Неньки стало понятно, что пора делать то же самое и делить апельсин, пока жадные русские не сожрали его целиком. Спустя пару дней армии Польши и Румынии тоже пересекли границу с Украиной, заняв часть ее территорий. Надо отметить, что только с правительства Венгрии российские власти создали совместную комиссию по вопросам взаимодействия на Украине. С Польшей и Румынией таких комиссий не создавалось. В итоге за считанные недели после вхождения на ее территорию армии соседних государств от Украины осталось несколько областей в центре, где началась махновщина и борьба за власть. Сильно порядевший десятую отдельную десантно-штурмового батальона тактическую группу после месяца и непрерывных ожесточенных боев отводили в тыл для пополнения и перегруппировки. Нас отвели в глубокий тыл, Севастополь, где переформировали в бригаду, причем с уклоном в десантирование из кораблей, то есть за короткий промежуток времени превратив морских пехотинцев. Оно и понятно, Верховный же недавно сказал, что Одесса – это русский город и его пора возвращать в родную гавань. Значит, надо возвращать. Вот этим мы сейчас и занимаемся. Проводим разведку, намечаем цели, чтобы в час их уколоть штыком в оборону врага, проткнуть ее, а получившуюся брешь ввести десятую отдельную бригаду. Группу 75 штурмовиков, 10-е ДШБР, разбавили дюжины спецов под командованием майора Симонова. Получившийся отряд закинули в тыл врага. Процесс заброски был долгий и тернистый. Сперва самолетом в Ирак, оттуда в Турцию, потом в Болгарию. Почти месяц мы торчали то в одной европейской стране, то в другой. Успели побывать в Польше, Хорватии, Италии и Румынии. Где-то мы назывались бойцами ЧВК, где-то мигрантами-нелегалами, а где-то и вовсе банджами без всяких документов при себе, живя в лагере для бешенцев из Африки. Там, кстати, местные негры пытались диктовать свои условия, Но десяток наших бойцов быстро показали черномазам, кто в хате хозяин. Перебрасывали нас туда-сюда не просто так, а все из-за соображений секретности. Противник у нас не пальцем деланный, его недооценивать не стоит. Вражеская контрразведка работает отлично. Все наши мыторства закончились, и в итоге не неполные сотни российских бойцов оказалось в тылу врага под видом иностранной ЧВК, коих тут было больше, чем мух на или лепехе. Иностранные государства, которые оккупировали украина, старались всех своих вояк декларировать как частные военные компании. Видимо, боятся, что их по пунктам принятия решений может прилететь что-то с ядерным БК. По легенде, мы охраняем владение и имущество одной из транснациональных корпораций, которая владеет землей и сельхозугодиями на юге Украины. По документам мы сейчас работаем на американцев, которые являются истинными хозяинами всего, Что есть на украине три крупные транснациональные корпорации имеющие штаб-квартиры в сша купили 17 миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных земель почти треть всех пригодных для пахоты украинских сельскохозяйственных угодий для сравнения во всей италии имеется 167 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий иными словами три американские компании купили на украине больше полезной сельскохозяйственной земли чем есть во всей Италии. Речь идет о компаниях Гардилл, Дупант и Монсанто. Все они являются крупнейшими игроками на рынках зерна, семян и агрохимии. Основные акционеры этих трех компаний – крупнейшие в мире финансовые холдинги Vanguard, Blackstone и Blackrock, штаб-квартиры которых зарегистрированы в США. Каждый из указанных холдингов управляет по всему миру активами, величина которых измеряется триллионами долларов гардил дюпон и монantoто заключили между собой соглашение и действуют на украине как консорциум помимо охраны огромного склада с химическими удобрениями наши чвк барбадос еще и тренирует местных вояк дотягивая их до уровня солдат нато иностранные инструкторы и их украинские курсанты носящие форму чвк барбадос это все бойцы 10 й дшбр который старательно отыгрывает свои роли Попутно проводя разведку местности, Намечая цели будущего удара И подготовку к часу Х. Задача перед нашим отрядом Стоит сложная. Да что там сложная, практически невыполнимая. Но мы ее выполним. В лепешку расшибемся, Кровью харкнем, но выполним.